Эпилог. Город с трудом, но залечивал раны, нанесенные ему погромщиками и едва не вырвавшимися на улице демонами. Дворец Курфюста стоял в лесах, сам же правитель Пруссии на время ремонта отбыл вместе со двором в летнюю резиденцию близ городка Кранц. А вот местное дворянство, которое в прежние времена потянулось бы за сюзереном на морской курорт, было вынуждено остаться в Кёнигсберге. Практически каждое благородное семейство получило от седьмого отделения предписание «не покидать город», поскольку могут возникнуть вопросы, связанные с событиями, произошедшими в ночь на 18 августа, которое ведомство рассчитывает с вашей всемерной помощью разрешить. Запуганной такой витиеватой и в то же время непреклонной формулировкой, дворяне откладывали свои планы, и угрюмо сидели по домам, ожидая визита инквизиторов. Так что да, с одной стороны, раны залечивались. Активное строительство, точнее восстановление сгоревших зданий, велось по всему городу. Всюду слышался визг-пил, стук молотков и ругань рабочих. В результате прогулки по городу сделались совершенно непредсказуемыми. Например, можно было на пару часов застрять где-нибудь в центре по причине очередного перевернувшегося воза с досками или облавы, проводящейся жандармерией. И это была другая сторона. Количество патрулей, усиленных как простыми легионерами, так и одаренными офицерами, превышало все разумные пределы. Газеты каждый день сообщали о громких арестах в среде купцов, промышленников, профсоюзных лидеров, а порой и дворян. Имперская канцелярия, получившая от заговорщиков звонкую и увесистую оплеуху, устремилась всеми силами восстановить пошатнувшуюся репутацию. Результат, правда, пока выходил совсем иным, чем планировалось. Кёнигсберг, ранее тихая столица провинциального княжества, с каждым днем превращался в город полной угрозы, подозрений и растущей напряженности. И очень хорошо считал загонщик Никита Кристия, что Эссены наконец решили отсюда уезжать. Сегодня, спустя две недели после едва не случившегося прорыва, они собирались покинуть этот, оказавшийся для них негостеприимным город на берегу Балтийского моря. Уезжали налегке. За пятеркой верховых к охотникам и загонщикам на постоянной основе решил присоединиться и секретарь Петр Хейнс следовала пара основательно загруженных повозок. Туда, получивший от дяди добро на любые расходы, старший Эссен упаковал новейшие образцы стрелкового оружия, включая те, что остались после не слишком удачного штурма крипты. Там же оказались и запасы модумов на все случаи жизни, а также полный курс алхимических эликсиров, которые позволят окончательно выправить несбалансированное магическое развитие его сестры. В общем, Никита был доволен. И то, что ждало их всех впереди, его тоже радовало. А вот сестра командира не прекращала ворчать с самого выезда. — Слишком легко ты согласился, — выговаривала она брату. — Только дядя пальцем поманил, и ты сразу. Так точно, господин инквизитор. Аптион Эссен к службе готов. А главное, он же дал выбор. Можно было продолжить играть в богатого наследника. И у нас неплохо получалось. Последнюю фразу девушка произнесла совсем тихо, так как они к этому времени уже выехали за город и сразу столкнулись с конвоем легионеров. Офицер проверил у путников документы, козырнул и отправился дальше. Эта мимолетная дорожная встреча, как некая иллюстрация того, во что превратилась Пруссия в последнее время, немного сбила уверенность с юной охотницы. Правда? Стоило только патрулю отъехать. Ян тоже решил, что не лишне напомнить сестре о всех тех проколах, которые их команда допустила. «Неплохо? Да мы как слепые кутята в темноте носами тыкались. Чудом не погибли, еще большим чудом сорвали прорыв. Это чистое везение, а вовсе не наша заслуга. А знаешь, что плохо в везении, сов? Оно имеет свойство внезапно заканчиваться, вот что». И правда такова, что у нас слишком мало опыта для самостоятельной работы на таком уровне. Наши прежние охоты – это начальные классы церковно-приходской школы. Да, мы можем обнаружить, выследить и убить низшего, одержимого, ведьму, даже химеру, если уж на то пошло. Но этого недостаточно. Мы с разбега влетели совсем в другую лигу. Туда, где недостаточно метко стрелять и бить первым. Нужно еще думать» предугадывать действия противника. Падшие перешли в атаку, сестренка, и мы должны быть очень хорошо подготовленными, чтобы достойно их встретить. Пока же мы не более чем куклы для битья. Изменить это можно только обучением. Поэтому я и посчитал предложение Богдана достаточно интересным. Вот с этим здоровяк был полностью согласен. Только к слепым кутятам он бы еще добавил характеристику самоуверенные и вздорные, но это, конечно, касалось только сестры его командира. «Ну, я не знаю, братец», — продолжила спорить София, — «отряд силовой поддержки восьмого отделения, это звучит как-то совсем по-солдафонски, по сути, мы сделаемся гончими псами, а поводок будет держать глава восьмерок». Никита подозревал, что ворчит София больше из вредности, что все аргументы своего брата она прекрасно понимает и принимает. Но признавать этого вслух не хочет, поскольку все еще не простила Яну приказа оставить в поместье Штумберг все платья, украшения и прочие милые девичьему сердцу штучки. Лиза, кстати, тоже по данному поводу горевала, но молча. Которым после всех административных перетрясок стал довольно близкий друг нашего дяди, напомнил сестре Ян. А Богдан здорово вырос в должности, именно он и возглавит новую структуру. Что до солдафонства, ты же сама понимаешь, что все будет не так. Для силовых задач существуют семерки. Нам же предстоит решать задачи более тонкие и деликатные. Никита, едущий чуть позади охотника, в этом месте его речи усмехнулся. С его габаритами он с большим трудом представлял, как будет решать подобные задачи. Но роптать и не думал. Напротив, был счастлив тому, что в его жизни открывается новая глава. Ему, сыну простого деревенского кузнеца, несказанно повезло. Сперва, когда открылся дар, что сразу же практически вывело его из мещанского сословия и открыло новые горизонты в жизни, затем подняло еще выше, встреча с марочным бароном перечеркнула и то будущее, в котором он идет в армию и служит в нижних офицерских чинах до самой смерти или отставки. Теперь же у него была пусть опасная, но интересная служба. Доступ к знаниям, которым одаренного из мещан, никто не подпустил бы и на пушечный выстрел. Наставники, пусть молодые, но толковые, практикующие сложную науку работы с конструктами чуть ли не с рождения. Как следствие, все это давало ему возможность расти в ранге. Но главное, у него были друзья. Не те, которых бы он сам себе выбрал, куда лучше. Красавица Лиза, в отношениях с которой, кажется, все шло на лад. Взбалмошная, но добрая и всегда готовая помочь София, чье сегодняшнее ворчание его ничуть не раздражало, а даже забавляло. И, конечно же, командир. В мыслях Никита называл старшего Эссена только так. Дворянин, который трактовал вассальную присягу, несколько своеобразно для своего сословия. Он понял это только после того, как Ян буквально вытащил его с того света. Не бросил как обузу, хотя в тех обстоятельствах мог и даже должен был. Тащил раненого через ночь и лес, полный мятежников и одержимых. Делился с ним своей энергией. О таком командире и о таком друге можно было только мечтать. Нудноватый разве что. Но должны же у человека быть недостатки. Так что Никита качался в седле, смотрел по сторонам, изредка перебрасывался весьма красноречивыми взглядами с Лизой и от души наслаждался поездкой. Впереди его ждала новая служба, новые враги и новые приключения. Зная Эссенов, в последнем можно было не сомневаться.